Глава 19. Я не так долго проработал в прокуратуре, чтобы привыкнуть к трупам. Висячин, дере земля, их жуткие лица всплывали перед глазами вдруг, и помимо моей воли. И тогда я думал о смерти, о собственной, конечно, которую даже в мыслях не допускал, потому что есть геронтология, пересадка органов, долгожители, В конце концов, есть утренняя гимнастика, йога и бег трусцой. Но как-то прочел статью, беспощадную как диагноз. Старение клеток необратимо. Казалось бы, ясно, я тоже помру. Не будет ни жизни второй, ни бесконечной, ни загробной. Парадокс, ничего не будет. А мне казалось, что перед смертью я предстану перед какой-то комиссией, вроде аттестационной которая на точных электронных весах взвесит праведность моей жизни. если вид трупа привел меня к тоскливым размышлениям, то извлечение его из реки заставило майора стучать зубами от холода он пил уже третью кружку жаркого чая деда никифора принесшего нам ведро грибов я спросил что поселок судачит причину смерти называют, Причина в России одна — пьянство. А ты что думаешь? Не надо было одному пить. Поселок, которому в сущности до смерти алкаша не было дела, судачил. Помалкивали лишь двое, которым до его смерти было дело по служебным обязанностям, я и майор. Но мы ждали результата вскрытия, без которого можно говорить только о версиях. Уходя, дед Никифор чесанул бороду. «Большой вред от этой твари!» «От гири земли?» — удивился я. «От моего кота!» «Вчера натянул этот этилен на парничок. А кошачья морда, видишь ли, любит чистое прыгнул и все порвал. Удивлял меня он, не кот, а дед. Погиб его друг, с которым не один год провели за чаркой, вернее, за бутылкой. И ни мыслей, ни эмоций». Удивился я и другому, синхронности наших с майором переживаний. Мы были потрясены одним и тем же ясновидением Амалии Карловны. Задевает не страшное, не диковинное, не бесценное. Задевает непознанное. «Сергей, а вот какой случай был с моей мамой, вроде бы ни с того ни сего», — заметил майор. Она в молодости увлекалась Маяковским. Однажды прочла описание его самоубийства, расплакалась и от души воскликнула. «Я бы отдала тебе половину своей жизни». «А ровно в полночь в дверь звонят». «Она, конечно, спрашивает, кто там». «Мужской голос, крепкий, даже повелительный». «Я пришел за половиной твоей жизни». «Ну, мама в обморок». «Кто-то разыграл». «Возможно». «А вот ко снам отношусь почтительно». Почему же? 41 год. Отцу снится, что 3 июня он покупает газету и говорит Киоскеру. Сегодня третье число, а твоя газета от 22 июня. Киоскер улыбнулся печально. Парень, запомни эту дату, 22 июня 41 года. Война началась. Отец в этот день и погиб на границе. На поселок осели сумерки. Я закрыл окно. Мне казалось, что с речки тихой доносится запах рязкий и мокрой коры сосновых бревен запани. Высохшие волосы майора опять заблестели сединой. В коричневом спортивном костюме он походил на сильного, неповоротливого медведя. Но я видел, как майор без веревок и без дна под ногами вытащил из воды труп человека пётр а в оперативной работе мистика случалась?» «В оперативной работе все случается. Вспомни что-нибудь». Года три назад на дискотеке убили парнишку. Мы с ребятами подсуетились и за пару дней убийцу взяли. И нож отыскали, и признался он. Вдруг приходит мать с такой заявой, мол, она видела сон и теперь знает, кто убил сына. Я с улыбкой объясняю, что мы тоже знаем и убийца в камере. А женщина вдруг бросает, вы не того взяли. Ну, мы понимаем состояние психики потерпевшей, ей всякое может присниться. И все-таки в душу мне запало, стал копаться. И верно, не наш убил, а тот, кого мать видела во сне, как объяснить? Так ведь и прозорливость Амалии Карловны не объяснить. В принципе, необъяснимо или мы не можем объяснить. Гадание некоторых цыганок потрясает, но психологи убеждены, что всю информацию человек носит на своем лице и одежде. Опытный умный врач поставит диагноз без анализов. Библиофил по страничке текста назовет имя автора. Толковый механик по шуму двигателя скажет, что надо заменить. Что люди... Крысы бегут с тонущего корабля, змеи перед землетрясением уползают из своих нор. Все понятно, кроме одного. Как Амалия Карловна узнала, что труп дири земли лежит в речке под запанью? Мы легли спать. Перед сном я привык хоть на полчасика погрузиться в чтение, но свет помешает майору. Впрочем, нанырявшись, он уснул мгновенно. Я же наоборот. Осмотр тела и разговоры о мистике меня взбодрили. Я лежал в темноте, а мысли, воспользовавшись этим, лезли в голову, как пчелы в улей, жужжащие, ядовитые. Их надо отринуть, иначе не усну. Можно включить транзистор, но спокойнее лежать и слушать деревню. Где-то промычала корова. По крыше почти бесшумно прошла кошка. Какая-то крупная птица застучала крыльями, будто ковер выбивала. В избе деда Никифора упало, видимо, с печки жестяное ведро. Далеко и бессмысленно вскрикнул пьяный. Комары или как электробритвы. В доме было светло, луна уложила на полу два четких оконных прямоугольника. Я смотрел на них, пытаясь прочесть загадочные письмена, Вычерченные углисто-черными тончайшими линиями, тень от сухой ветки черемухи. Я прочел бы, потому что фантазия бессонницы. В рисунок на полу, как в открытый чертеж, плеснули тушь. Что-то круглое и бесформенное поплыло в настройность линий. Откуда и что? Я смотрел, ожидая, что это уплывет. Но оно уже загородило половину света оконного прямоугольника. Я вскочил и подбежал к окну. Мои движения сковало внезапное бессилие. Прижавшись к стеклу, на меня смотрело нечто. Небольшие глазки впились буроватым нечеловеческим взглядом. Кроваво-красные, оттянутые вниз веки, казались вывораченными. Серая кожа повисла складкой. Превозмогая тяжесть в ногах, я прыгнул к изголовью. Дрожащей рукой достал из портфеля пистолет и подкрался к окну. За стеклом никого не было. Над моим ухом зимнул майор, который тоже встал. «Сергей, чего?» «Не знаю. оружие это зачем?» Под окном стояло «Кто?» «Не то чудовище, не то урод». Пётр в секунду оделся и пошел. Я поспешил за ним, не одеваясь, с пистолетом. «Около избы никого не было. Ночь и тишина. Мы подошли к окну. В этом месте почва была вскопана. Видимо, дед Никифор намеревался посадить какой-нибудь вьюнок. Майор включил сильный фонарь и лучом начал шарить по земле. Да что там увидишь? Майор увидел. Глянь, след, и еще два. Какие-то блямбы, усомнился я». Но в блямбах проглядывалась закономерность. Рубчатость, каблук, четыре мелкие звездочки по краям и пятая, крупная в центре. Тот самый, с которого я снял гипсовый слепок на звероферме. «Ходит таки анчутка», — повторил майор слова, которые сказал тогда на ферме. А я вспомнил слова Амалии Карловны Олешем, Митьке Ольшанине, живущем у леса.